Глава вторая. Тело зашевелилось на ветру, медленно повернувшись полукругом сначала в одну сторону, затем обратно. Хюльдер отвел глаза, когда снова появилось синее лицо с ужасающе черным высунутым языком. Голова мужчины упала на грудь, как будто он смотрел себе под ноги, удивляясь, что потерял ботинок. Обувь, о которой идет речь, теперь была запечатана в пластиковом пакете в фургоне криминалистов в ожидании экспертизы, хотя это вряд ли прольет свет на причины этого печального самоубийства. Тем не менее, при сборе материалов полиция соблюдала стандартную процедуру, хотя обращение с ботинком было чуть ли не единственным, что было сделано по правилам. Хюльдар отвел взгляд от мертвеца и оглядел пересеченную местность Гальга, «Гальга Храун дословно «лава-виселица». Лавовое поле в Альфтаносе при пригороде Рыкевика, названа в честь высокой расколотой лавовой скалы Гальгаклет, скала висельников, где в давние времена вешали и обезглавливали преступников. Поток лавы образовался тысячи лет назад, задолго до того, как нога человека ступила на территорию Исландии, когда здесь правил писец. Хюльдер несколько лет назад принимал участие в учениях полиции в этом районе, в ходе которых им подробно рассказали историю лавового поля. Его необычайно неровный вид возник, когда бурлящая лава перекатывалась по болотистой местности, недалеко от берега моря, в результате чего болото закипало, и полузастывшие листы лавы взрывались. По всех направлениях были трещины, кратеры, скальные шпили и бесконечные беспорядочные глыбы и неровности. Даже ковер мха, который веками покрывал этот поток лавы, не мог смягчить его резкость. Это был мрачный, беспокойный пейзаж. «Странное место для того, чтобы повеситься, тебе не кажется?» Заметил Хюльдер, взглянув на своего коллегу Гвюдлюгера. «Не более странное, чем любое другое. Гвидлюгер все еще смотрел на человека, свисавшего из петли. По крайней мере, так он был уверен, что никто из близких его не найдет. Полагаю, именно это и объясняет местоположение». «Может быть». Хюльдера это не убедило. «Вся операция потребовала бы невероятных усилий». Во-первых, это место находилось довольно далеко от дороги, а доска, служившая эшафотом, на его плотницкий взгляд, вероятно, весила тонну. Хюльдер предпочел бы потратить последние минуты своей жизни на что-нибудь другое, чем таскать тяжелую доску по лавовому полю. Но он не поделился этой мыслью с Гюдлегером. В это воскресное утро молодой человек смотрелся не лучшим образом, будто с похмелья. Красные глаза, растрепанные волосы. Постоянно сосал лакричные леденцы опал. И он явно был не в том состоянии, чтобы с ним не соглашались, тем более в тех редких случаях, когда он открывал рот. Хюльдер посмотрел на две скалы, торчащих из лавового поля, между которыми изъяла трещина, похожая на рану, и стал наблюдать, как его коллеги ломают голову над тем, как лучше всего спустить человека вниз. Веревка была привязана к доске, и было ясно, что любая попытка перерезать ее приведет к тому, что тело упадет на землю, разбившись об острые камни. Само собой разумеется, что они предпочли бы спустить тело целиком. Эртла стояла прямо под повешенной фигурой, жестом указывая наверх и обращаясь к офицерам, взобравшимся на скалы с обеих сторон. Они отважно пытались следовать ее приказам, но одно дело отдавать команды, стоя на ровной поверхности, а другое приводить их в действие, ненадежно цепляясь за выступ. Вот-вот терпение Этла закончится, и она сама полезет туда, чтобы показать им, как это нужно делать. Хотя после этого бессмысленного упражнения она, несомненно, разозлится еще больше. Доска тревожно заскрипела и застонала, когда по ней на животе начал ползти офицер. Было неясно, чего он хотел добиться. Потребовалась бы сверхчеловеческая сила, чтобы поднять тело, а затем доползти обратно в безопасное место, волоча его за собой. Однако протесты со стороны коллег вскоре изменили его мнение, и он поспешно отступил. Эртла, не сумев скрыть своего разочарования, громко вздохнула. Должно быть, это было ее предложение. Не лучше ли одолжить сеть у пожарных? Знаете, в таких ловят людей, когда они выпрыгивают из горящих зданий. Если мы растянем ее внизу, это предотвратит повреждение тела. Хюльдеру пришлось подавить улыбку, прежде чем повернуть голову. Голос принадлежал Лине, молодой женщине, проходившей практику в университете Акюрейре. Она была первой из студентов, получившей новую степень в области полицейского дела, которые прошли стажировку в СИД. СИД, Департамент уголовных расследований. И хотя никто не говорил об этом вслух, команда была настроена в основном скептически. Их предубеждения отчасти объяснялись невысказанным страхом перед тем, что произойдет, если каждый второй новобранец будет размахивать дипломом об ученой степени. Неужели остальные снова наденут форму, и им придется бродить по улицам среди толп туристов, отвечать на призывы разобраться с шумными вечеринками или выписывать штрафы за мелкие правонарушения? Хюльдера это не волновало. Если его снова понизят в должности на работе, у него будет возможность вернуться к столярному делу. Кроме того, стажерка была постоянным источником извлечений, особенно когда дело касалось ее таланта раздражать людей. Она постоянно указывала на то, что они поступают не по правилам, поправляла их терминологию, цитируя содержание учебников и научных исследований. Каждый раз, когда это происходило рядом с Эртлой, можно было увидеть, как у нее из ушей идет дым. В таких случаях Хюльдер едва мог сдерживать ликование. А еще, когда видел, как Бюдлигер закатил глаза, из-за одного из ее бестактных замечаний. «Сейчас нет время одалживать сеть, Лина, хотя идея хорошая». Хюльдер увидел, как она улыбнулась в ответ на его похвалу. Она была небольшого роста, не выше его груди, с рыжими волосами и лицом такой белизны цвета слоновой кости, что на коже едва можно было различить краткий блеск зубов. Затем ее лицо снова стало серьезным, она снова сосредоточила свое внимание на происходящем. Хюльдер подозревал, что Эртла взяла с собой Лину отнюдь не из добрых побуждений. Официально это должно было научить ее правилам поведения на месте преступления, но Эртла, несомненно, тане надеялась шокировать девушку и заставить ее лишиться содержимого желудка. Однако Лина была сделана из более прочного материала. Она протиснулась вперед и стояла там, изучая свисающее тело с не большим волнением, чем если бы это был светильник. Когда она наконец опустила глаза, то нахмурилась и вслух задалась вопросом, почему Эртлене дала приказ оцепить территорию. Грубый ответ босса, что сейчас на это нет времени, не заставил Лину заткнуться. И в конце концов Хюльдер отвел ее в сторону и объяснил, что это исключение, которое наверняка должно быть было упомянуто в ее учебниках. Ситуация, в которой от стандартной процедуры пришлось отказаться в пользу скорости. В этом опросе Лина была в стопроцентном меньшинстве. Остальные члены команды прекрасно понимали, насколько сейчас важна эта скорость. Не каждый день им звонили из администрации президента Исландии в беса и сообщали о трупе. Обычно в таких случаях для устранения инцидента отправляют пару офицеров в сопровождении судмедэксперта, но в этот раз место было переполнено полицией. В панике, последовавшей за уведомлением, почти всем доступным офицерам было приказано прибыть на место происшествия. А еще нескольким даже отменили отпуск и выходные. Несомненно, логика заключалась в том, что это ускорит процесс извлечения тела. Но на практике это имело противоположный эффект. Большинство офицеров просто слонялись без дела, путаясь под ногами. Телефон Эртла зазвонил, и Хюльдер увидел, как она ответила. Она закрыла глаза и потерла лоб, слушая то, что, скорее всего, было нагоняем вышестоящего начальства. Неудивительно, что высшее руководство было серьезно встревожено. Они не хотели бы показаться некомпетентными перед службой безопасности иностранной сверхдержавы. Хюльдер улыбнулся при этой мысли, но его улыбка исчезла, когда Эртла бросила взгляд в его сторону, завершила разговор и сунула телефон обратно в карман. «Время вышло, режьте веревку!» — крикнула она мужчинам на камнях. «Кортеж тронулся и через полчаса прибудет в бесостадер. К тому времени нам нужно уйти отсюда». Тело придется просто немного помять. Я не думаю, что мертвецу будет не все равно». Хюльдер увидел, как Лина открыла рот. Ее неодобрение было слишком очевидным. Предположительно, в разделе ее учебника, посвященному сбору материалов на месте пришествия, ничего не говорилось о визитах иностранных высокопоставленных лиц. Положив руку ей на плечо, он прошептал в ее нежное белое ухо. «На твоем месте я бы не говорил ни слова. Пользы это явно не принесет». Лина сжала губы в тонкую линию. Несмотря на неопытность, она не была дурочкой. Она знала предысторию, поскольку слышала инструктаж Эртла перед тем, как они отправились в путь. Недовольно нахмурившись, она посмотрела через залив на Бесса Стадер. Хюльдер готов был поспорить, что в следующий раз президент не получит ее голоса, хотя он и не имел никакого отношения к этому инциденту. Единственным его грехом было организовать прием по случаю начала официального визита министра иностранных дел Китая. Сотрудники службы безопасности министра, прибывшие заранее для проверки, заметили труп, свисающий со скал на другом берегу залива Лампусатьян. Персонал же без состадира не заметил его присутствия, поскольку ранее тем утром местность была скрыта густым покровом тумана. Поэтому неудивительно, что обнаружение тела вызвало ажиотаж в Министерстве иностранных дел, перед сотрудниками которого стояла незавидная задача попытаться отговорить китайское посольство и группы безопасности от разворота самолета министра. В конце концов, им удалось убедить посетителей, что это был не протест, организованный Фалуньгун, а просто невероятно неудачное совпадение. Фалунгун китайская религиозная секта. В результате программы дня должна была пройти по плану. Естественно, при условии, что мертвеца увезут до приезда министра. Однако сотрудники МИДа недооценили, какое время понадобится полиции, чтобы разобраться с ситуацией. К тому времени, когда офис комиссара полиции передал дело Эртли, самолет китайского министра уже готовился к посадке в Кеблавике. План Эртли заключался в том, что к тому времени, как кортеж проедет мимо, из Альфтаноса должны были исчезнуть все следы мертвого человека и присутствие полиции. Хотя на самом деле это место не было видно с дороги. А вот из резиденции в Бесастаде просматривалось прекрасно. Ни в коем случае нельзя было ставить президента в затруднительное положение, заставляя его объяснять, чем занималась толпа полицейских на другом берегу залива. После такого фиаско Исландии вряд ли когда-нибудь предложат взаймы гигантскую панду. Но все же оставалась надежда, что визит может привести к расширению торговых связей. Хюльдер и Ирина с интересом наблюдали за деятельностью своих коллег. Мужчины разделились на две группы, по одной на каждой крутой скале, и теперь изо всех сил пытались протянуть пару ножниц достаточно далеко, чтобы перерезать веревку. Как оказалось, это было невозможно. Совместными усилиями с обеих сторон мужчинам удалось таки поднять доску, а затем позволить ей упасть. Эртла проверила время на своем телефоне, а затем приказала убрать доску, петлю, тело и все остальное. Пока все это происходило, Хюльдер толкнул бледного и молчаливого Гюдлегюра, и они пошли за носилками, лежавшими у овечьей тропы, ведущей к скалам. Они вернулись как раз в тот момент, когда мертвец упал на землю, и подошли к телу, которое теперь лежало кучей, с массивной доской сверху. Их коллеги, спустившись со скал, помогли им перерезать веревку и сдвинуть тяжелое дерево. Затем Гюдлегюр перевернул тело с помощью еще одного человека. И еще несколько офицеров выстроились по обе стороны, готовые поднять его на носилки. В этот момент Хюльдер осторожно удалился. У него не было желания видеть вблизи гротескную посмертную маску этого человека. «Стойте!» Голос Лины прозвучал властно, как у человека, не привыкшего к повиновению. Конечно, это была шутка, учитывая, насколько она была молода и неопытна. Хюльдер заранее просмотрела ее резюме, когда узнала, что она попадет в отдел. В нем значилось, что во время летних каникул она выбирала простую работу для студентов. В отделе парка в на кассе в супермаркете, на рыбной фабрике и в кино. Трудно было предположить, какая из этих работ могла придать ей такой властный вид. Возможно, она выработала его, когда уговаривала зрителей выключить телефон перед началом киносеанса. «Не ты здесь отдаешь приказы!» Лицо Эртлы почернело от ярости из-за этого вмешательства. Махнув руками группе, стоящей вокруг тела, она приказала им приступить к погрузке тела на носилки. Но... Лина не испугалась. «Но, черт возьми, что? Ты что, не поняла чертов приказ?» Эртла была в гневе, и, как обычно, это отражалось на ее речи. Хюльдер, предупреждающий, посмотрел на Лину. Не обращая на него внимания, она настаивала. «Разве вы не видите? Там, на его груди!» Она указала на тело. Хотя это гарантированно обрушило бы на их головы гнев Этлы, мало кто из офицеров мог устоять перед желанием последовать за указательным пальцем Лины. Один за другим они опустили глаза на грудь мертвеца, где виднелась крошечная металлическая пластинка. С озадаченным видом они подошли ближе. Но Хюльдер точно знал, на что он смотрит. На шляпку гвоздя. Вероятно, четырехдюймовый. Под ним оказался рваный клочок бумаги, словно им на грудь мужчины прикололи записку. Этла сразу все поняла. Она издала душераздирающий стон. Вряд ли это могло быть самоубийство. Мало у кого хватило бы решимости вот так вбить огромный гвоздь в собственную плоть. Это почти наверняка было место убийства, и полиция подошла к нему как кучка дилетантов. В такой панике никому даже и в голову не пришло позвать патологоанатома. Наконец-то выражение неодобрения Лины было полностью оправданным. «Отойдите!» — голос Эртла звучал спокойно, хотя это было совсем не так. «Прикройте его, чтобы его не было видно из бе даже в бинокль. Замаскируйте его травой или чем-нибудь еще, чем угодно, что поможет ему слиться с землей». Она закрыла глаза и раздраженно потерла их. «Ладно, давайте уберемся отсюда и подождем, пока не закончится их чертов фестиваль снобизма».